Глава третья Дом ведьмы располагался на самой окраине, за садами, за огородами, подальше от жилых домов. Я бы его и не разглядела в зарослях рябин, калины, сирени и прочих кустов, образующих вокруг избушки защитную полосу. Староста подвел меня к плетеной калитке, висящей на ременных петлях, и кивнул. «Иди, ведьма», а я погляжу. Багаж я оставила на траве, медленно вдохнула, выдохнула и бросила в сторону калитки карточку. Вежливое приветствие среди ведьм и колдунов. Его было принято кидать в сторону дома, даже если ты в городке проездом. Что-то вроде «Привет, коллега». В столице, наверное, это не принято. Уж очень много народу там живет. А здесь у нас такие магические штучки в ходу. Мой посыл улетел в глубину зарослей, и поначалу ничего не происходило. Староста уже открыл рот, дабы заявить мне, что я не подхожу. Я в отчаянии сжала кулаки. «Эта работа была мне нужна!» Калитка тихо скрипнула и... Открылась. «Вот это да!» Хрипло выдохнул мужик, а потом засиял. «Нашлась, ведьма, нашлась!» Вот и славно. Я усталым жестом позвала свои сумки. «Надеюсь, вы всем сообщите, что появилась новая ведьма и на довольствие меня поставите». Услышав о Староста сразу посмурнел, начал переминаться с ноги на ногу, и тогда я, вспомнив нашу лавку, жестким тоном напомнила. «Принять хозяйство ведьмы может равное ей по силе или сильнейшее. Я устала, сегодня буду отдыхать, а завтра жду свое удовольствие и девчонку в услужение. Можно сироту» или то, что хочет учиться у ведьмы. Старо-старот открыл, чтобы возразить, «Я же молодая, какая мне ученица!» Но я сурово свела брови и прошла в калитку. Стоило переступить к границу владений, как мне стало понятно, почему дом ведьмы построен именно здесь. По всему участку расходились волны энергии, «А источник?» Я покрутилась на месте и радостно хлопнула в ладоши. «Колодец!» Моя предшественница половину болезни могла лечить заговоренной водой. «Ай да славно!» Между тем тропинка привела меня к дому. Выглядел он мрачно. Низкая покосившаяся изба из огромных стволов полтора обхвата. Деревянная крыша, заросшая толстым слоем ха, Несколько больших деревьев рядом. Одно практически легло на крышу. Маленькие окна закрыты простыми ставнями, отчего дом казался угрюмым. Староста, который наблюдал за мной от калитки, наверное, ждал от меня воплей ужаса и протеста. Но я видела другое. Дом был очень теплый. Огромные бревна, все целые, не жучком, не растрескавшиеся от жары и мороза. Уложены они тоже правильно, с северной стороной дерева наружу. Именно эта часть ствола более плотная и лучше сопротивляется морозу. Да, сейчас самое начало лета, но я планировала жить в этом доме как минимум несколько лет. И поэтому заранее изучала его со всех сторон. У теплой южной стены разместились высокие грядки с растениями. Я присмотрелась. Ого! Да местная ведьма большая мастерица! Такие травки в наших краях не растут. Наклонившись поближе, я коснулась рукой столбика подпорки и вдруг услышала старческий смешок повисше в вечернем воздухе. «Нравится?» Я вскинулась, бросила на столбик диагност и поняла — это послание от прежней хозяйки. Ох, и сильна была старушка! Судя по траве на тропинке, ее нет с осени, а послание меня дождалось. «Нравится?» — ответила я вслух и вернулась к осмотру дома решила обойти его по кругу, шепча наговор от всякого зла, да и став не открыть. Крыльцо выходило на запад и было прикрыто просторными синями. Тут на ветерке наверняка отлично сушатся травы. Еще в синях располагалась кладовка, запертая на гвоздь. Широкая лавка, видна для тех, кто ждал приема и большой рундук для припасов. Туда я пока не стала заглядывать. Все нужно будет сушить, чистить, подновлять заклинания, пока сил на это не было. С северной стороны дома располагалась веранда, широкая, поднятая на крепких каменных столбах. Под верандой в глухой тени и прохладе тоже располагались грядки. Особая Для тех растений, которые предпочитают чащу тень и сложную почву. Одна грядка была доверху наполнена мхом, вторая — торфом. Была и навозная грядка, густо засыпанная сосновой корой. Тут уж я только руками развела, девясь мастерству предшественницы. С восточной стороны дома, невидная от калитки, Было вставлено большое окно, просто огромное, шестнадцать настоящих кусочков стекла, прозрачного, в плотном свинцовом переплете. Я даже не поверила себе и коснулась рамы кончиками пальцев, и снова услышала смешок и повисшие в воздухе слова «Мне тоже нравилось, береги». Я не очень поняла, пока не зашла в дом. Напротив этого роскошного окна находился стол. Да непростой, из каменного дуба. Черная гладкая древесина, плотная настолько, что вода скатывалась. Да за стоимость этого стола можно было родительскую лавку купить. Длинная широкая столешница... Покоилась на таких же черных массивных ножках, соединенных крестовиной. Ай да, ведьма! Ай да, стол! Солнечный свет падал прямо на поверхность стола. Хочешь травы золотниками отмеряй? Хочешь раниновошей? Я подняла голову и даже в ладоши хлопнула от восторга. Над столом висела на цепи. «Керосиновая лампа! Хочешь — ниже спусти, хочешь — выше подними!» И отражатель есть, большая жестяная тарелка, начищенная до блеска. Мне даже танцевать захотелось. В школе магии была учебная лаборатория с подобным столом и такой лампой. Колдуны ее не любили. Они считали, что довольно магических огоньков и специального заклинания на любой стол. А вот ведь мы знали, когда тянешь больного из последних сил, последнее дело на светлячке отвлекаться. Да и магию на обработку стола тратить лишнее. Не так у нас много сил, чтобы ими разбрасываться. Стол сразу привлек мое внимание, и только налюбовавшись, я стала изучать дом изнутри. А тут было на что посмотреть. Тёплый кут прямо у двери, а в нем широкая лавка с тюфяком, набитым сеном. Можно больного положить, а если он кровью истекает или заразен, такой тюфяк и сжечь не жалко. Вытряхнул сено в костер, а мешок из толстой парусины вскопятил в горшке с солью и травами и снова в дело. Широкая печь с лежанкой, и дома тепло. И хозяйки есть, где отдохнуть. А над плитой еще одна радость. Место для сушки трав и кореньев, специально выложенное из клейменного кирпича. Вот на печи я и остановилась. Солнце давно клонилось к закату. Еще час-полтора и стемнеет. А я не ела ничего с утра. Да и ко сну нужно подготовиться. Дом стоило протопить, проверить кровать, поискать ведро и принести воды из колодца. В общем, начала я все же с печи. Открыла топку, заглянула. Золы немного, дрова. Где взять дрова? Догадалась заглянуть в подпечье и нашла целую охапку дров. Да непростых, правильных. Яблоня, береза, дуб пучок полыни, береста. Ведьмой тут все приготовила для новенькой. Я даже защитный знак сотворила, но ну, не могло мне так повезти. Однако бояться поздно. Сложила дрова в печь, открыла вьюшку, порадовалась, что из дымохода не вывалилась гнездо или духлая птица и осторожно подожгла бересту внимательно следя за тем, куда идет дым. Сизая струйка нехотя качнулась, попыталась вырваться в дом, но я решительно дунула, направляя поток воздуха в глубину топки, к дымоходу, и береста затрещала, разгораясь, а дым послушно поплыл куда следовало. Вздохнув и утерев лоб, я нашла взглядом ведро, и отправилась на улицу за водой.